Глава 18. Караванщики. В тени зоны, где каждый шаг скрывает загадку, караван прокладывает путь сквозь извилистые тропы, обволакиваемые вихрем радиоактивной пыли. Они напоминают призраков, заблудших в апокалиптической пустыне. Их фигуры вырисовываются на фоне обломков былой цивилизации. Это маршрут выживания и непокорности, где каждая деталь одежды караванщиков от пропитанных смолами балахонов до многослойных платков, скрывающих лица и оставляющих видными только глаза, наполненные тайнами, говорит о глубокой связи с этим миром. Караван движется безмолвно, в унисон с окружающей их средой. Каждый шаг уверен и легок, несмотря на обволакивающую их радиоактивную пыль. Некоторые из путешественников держат в руках устройства, собранные из обломков прошлого и артефактов зоны, служащие им одновременно амулетами и инструментами. Лидеры, идущие во главе, выбирают путь не по картам, а интуитивно, чувствуя мельчайшие изменения в окружающем их пространстве. Их проводничество основано не на визуальном восприятии, а на глубоком взаимодействии с невидимой сетью аномалий. Эти знания и умения – результат долгих лет обучения и адаптации к условиям зоны. Так, караван, оставляя за собой следы в песке, медленно, но неуклонно двигается вперед, стирая границы между собой и этим новым диким миром. Они не просто путешественники или торговцы, они – дети апокалипсиса, хранители забытых знаний и свидетели новой эры, рожденной из разрушения старого мира. Песок, взметаемый вихрем неистового ветра, обволакивал караван, медленно пробирающийся через извилистые тропы зоны, Под покровом радиоактивной пыли эти мужчины в длинных балахонах с лицами, скрытыми под плотными платками, напоминали блуждающих духов апокалиптической пустыни. Их присутствие в зоне, хоть и было редким, всегда несло с собой весть о новых товарах, недоступных больше нигде, информации, стоящей целое состояние. Их путь через линии Береста, самые опасные участки зоны, покрытые паутиной аномалий, мутантов и радиации внушал уважение и вызывал трепет у всех, кто осмеливался приблизиться. Эти караванщики, несмотря на их молчаливость, обладали акцентом, наполненным мелодичными интонацией арабского языка, что придавало их речам почти мистическое звучание. Однако загадочность караванщиков углублялась в их странное избегание врат Некрополя, мрачного города, окутанного мощнейшими аномалиями. Хотя караванщики никогда не приближались к его границам, они щедро вознаграждали тех, кто решался исследовать этот запретный уголок зоны. С каждым шагом, звучащим подобно тихому шепоту на фоне гудения ветра, караван продвигался сквозь радиоактивные пески. Местные жители, сталкеры и искатели приключений с опасным уважением наблюдали за этими таинственными путешественниками. Караванщики, похожие на пустынных кочевников, скрытные и непроницаемые стали объектом множества легенд и преданий зоны. Среди развалин и аномалий зоны ходили слухи, что караванщики обладают необычным даром, позволяющим им невидимыми проходить мимо самых опасных мутантов. Говорили, что их тела излучают чистоту, которая делает их невидимыми для чудовищных созданий, скрывающихся в тени. Некоторые утверждали, что караванщики заключили пакт с самой зоной, обмениваясь молчаливым согласием на безопасный проход в обмен на неведомые жертвы или ритуалы, совершаемые в глубине пустоши. Были рассказы о том, как группа караванщиков проходила через лес мертвецов, место, известное своими зловещими обитателями. Однако, вопреки всем ожиданиям, мутанты лишь безразлично наблюдали за их проходом, не предпринимая попыток нападения. Это укрепило слухи о том, что караванщики обладают каким-то тайным знанием или технологией, позволяющим им оставаться невредимыми даже в самых опасных уголках зоны. Вопреки своей смелости пересекать зону, караванщики никогда не приближались к вратам Некрополя. Этот факт лишь подогревал интерес и домыслы. Некоторые предполагали, что именно в этом месте караванщики черпают свою силу или что врата скрывают ключ к разгадке их тайного дара. Другие же верили, что караванщики – последние стражи какого-то древнего знания, заключенного в Некрополе, и именно поэтому они сбегают этих руин, опасаясь, что контакт с ними может разрушить хрупкое равновесие мира. Неизменно караванщики продолжали свой торг, обмениваясь дефицитными товарами и информацией. Их товары были неизменно востребованы, ведь они могли достать практически все, что душа пожелает, от редких артефактов до запрещенных знаний. Их способность доставать информацию из самых закрытых уголков зоны делала их неоценимыми для тех, кто искал ответы на свои вопросы или для тех, кто хотел сохранить свои секреты. Как один из сталкеров, известный среди своих товарищей под позывным «Лис», бродил по опустошенным зданиям на окраине зоны, он наткнулся на полуразрушенный дом, в котором обнаружил старый обвершалый дневник. Книга была покрыта пылью и радиоактивным налетом, но внутри хранились страницы, наполненные непонятными символами и зарисовками. Лис знал, что нашел нечто необычное, что может пролить свет на тайны караванщиков. С этой находкой он отправился к одному из старейших и уважаемых обитателей сталкерского лагеря, старику, известному как Хранитель. Старик был не только опытным сталкером, но и ученым-лингвистом до катастрофы, разрушившей мир. Хранитель взялся за изучение дневника и вскоре открыл для себя, что текст написан на древнем арабском диалекте середины XII века. Его мудрые глаза сверкнули при виде дневника, и он тут же принялся за работу. Его пальцы осторожно перелистывали страницы, словно водили по карте, ведущей к сокровищам зоны. С каждым словом, переведенным хранителем, воздух вокруг костра становился все более насыщен тайнами. Рассказы о поющих дюнах заставляли слушателей чувствовать вибрации неслышной музыки, звучащей где-то на границе сна и яви. Танцующие огни оживали в их воображении, рисуя пути сквозь зловещую ночь зоны, и каждый зрителю костра мог увидеть те огоньки, исчезающие в тумане, представляя, как песок под воздействием ветра издавал мелодии, способные исцелять или сводить с ума, в зависимости от внутреннего состояния слушателя. Караванщики использовали эти мелодии для лечения усталости и ран. Когда речь зашла о шепчущих тенях, мрак вокруг костра показался гуще, и ветер внезапно стих, как будто сама зона прислушивалась к древним секретам, раскрываемым стариком. Существа, что манипулировали страхами, пробуждали в сердцах сталкеров ощущение невидимой угрозы, подстерегающей их в тени. Но история от сердца бури, артефакте, Рожденным в ярости небесных стихий, вдохновило их. Это был символ того, как даже в самой разрушительной силе можно найти красоту и могущество, если смотреть на нее глазами искателя. Подобно тому, как древние мореплаватели смотрели на звезды, ища свой путь домой, сталкеры у костра чувствовали, что их связь с зоной стала глубже. Дневник караванщика, переведенный хранителем, не просто раскрыл им новые уголки мира, он открыл новый взгляд на зону не как на место опасностей и разрушений, а как на источник неисчерпаемых тайн и возможностей. В одной из самых таинственных и мрачных записей дневника «Караванщика» раскрывается вся суть аномалии пир богов. Это место, обрамленное слухами и легендами среди жителей зоны, являлось объектом его глубокого изучения и одержимости. Пир богов описывается не просто как мираж или иллюзия, а как сложнейшая аномалия, способная манипулировать глубинами человеческого сознания, вызывая галлюцинации настолько реалистичные, что различить их от реальности становилось практически невозможно. Караванчик начинает свое повествование с описания того, как пир привлекает своих жертв. Звуки смеха, ароматы изысканных блюд, видение улыбающихся лиц за застолья, полного изысканных угощений. Это место кажется убежищем, где забыта опасности зоны где можно забыть о постоянной борьбе за выживание но вскоре этот рай оборачивается самым настоящим кошмаром детально описывается момент перехода как только жертва полностью погружается в иллюзию начинается раскрываться истинная природа пира еда на столах превращается в гниющие останки вино в кровь а окружающие лица в искаженные гнилые черты мертвецов воздух наполняется зловонием смерти а звуки радости сменяются стонами и криками. Караванщик подчеркивает, что аномалия играет на самых глубоких страхах человека, превращая его желания и надежды в орудие мучений. В записи также говорится о методах, которыми жертвы пытаются сбежать из этого кошмара. Боль – один из немногих способов разорвать пелену иллюзий, возвращая к ощущениям реальности. Но даже после побега оттуда – Последствия оказываются разрушительными. Сознание, однажды искаженное пиром богов, никогда не возвращается к норме. Психика пострадавших наносит им неизлечимые раны. Многие из них кончают жизнь самоубийством, не в силах справиться с пережитым. Караванщик завершает свой рассказ предупреждением. Пир богов не только лишает разума своих жертв, но и является зеркалом, в котором зона отражает самые темные уголки человеческой души. По его словам, этот кошмар – напоминание о том, что настоящие ужасы кроются не в мутантах или радиации, а в самом человеке, в его страхах и желаниях, которые аномалия превращает в орудие своего искусства. Лис и его товарищи сидели вокруг костра до глубокой ночи, слушая хранителя. В их сердцах зарождалась надежда на то, что каждая новая экспедиция в Зону может привести к открытиям, равноценным тем, что были сделаны сегодня вечером. И хотя они знали о рисках, они также знали, что каждая опасность стоит в себе знание, и каждая тайна – путь к новому пониманию мира вокруг. Когда Зона только начала оформляться из послекатастрофического хаоса, среди пепла и разрушений зародилась легенда которая быстро обросла мифами и догадками. Лис и его товарищи внимали хранителю, чей голос отгонял ночной холод и завораживал, словно сама зона говорила через него. «Не караванщики пришли в зону, а зона сама их создала», — сказал он неожиданно. В первые дни после катастрофы, когда земля еще дымила и воздух был пропитан ядом, из тех, кто решился остаться, зародился новый род людей. Они были первыми, кто осмелился шагнуть в самое сердце разрушения. Не чтобы искать убежище или пищу, а чтобы понять и усмирить новый мир. Эти люди видели красоту в аномалиях, музыку в шепоте радиации. Они не боялись мутантов, в них не монстров, а первых жителей новой зоны. Их не остановили новые опасности, ибо они верили, что зона – это не кара, а дар. Дар, который нужно распаковывать медленно, с уважением к ее загадкам. С течением времени эти первые искатели стали известны как караванщики. Они не просто адаптировались к жизни в зоне, они слились с ней, их тела научились игнорировать радиацию, их глаза видели сквозь аномалии, а их руки могли без вреда касаться артефактов. Караванщики стали мостом между старым миром и новым, торгуя не только товарами, но и знаниями, секретами зоны. Истории о их подвигах, их жертвах, И их открытия стали легендами. Они не искали славы, они искали ответы на вопросы, которые зона задавала каждым своим новым обличьем. И каждый караванщик, который входил в ее глубины, знал, зона не дает и не забирает без причины. Она учит. Они стали учениками своей зоны. «Но помните, — закончил хранитель с внезапной серьезностью, — каждый, кто идет следом за караванщиками, — должен быть готов не только к опасностям Зоны, но и к ее урокам. Ибо Зона никогда не открывает свои тайны даром. Она требует платы, иногда этой платой становится сама жизнь. В воздухе зависло молчание, когда Лис и его товарищи переваривали слова Хранителя. Они чувствовали, как вокруг них замирает Зона, словно ожидая, примут ли они вызов и станут ли следующими, кто расшифрует ее следующую загадку.